Поцук сел, от резкого движения закружилась голова, и перед глазами поплыли круги. Однако зрение не улучшилось, наоборот, предметы вокруг начали обретать очертания, и Миколе стало окончательно ясно, что он не в чистилище или еще каком-либо филиале загробного мира, а в самом деле, что они на есть банальном кубрике космического корабля. И от того, что он не умер, не ослеп и не оглох, Исаулу стало так хорошо и радостно, Что он захотел обнять и расцеловать всех и каждого на пелом свете. Впрочем, длилось подобное состояние недолго. — Где-то хищница, где-то убилца Помилка природы, вирска желудочная, Скапка дубовая, — завопил пацюк. — В принципе, я понял, о ком ты, — перебил его старшина, — но украинскую мову в универсальный переводчик почему-то не встроили. Поэтому в следующий раз, когда захочешь, чтобы тебя понимали, говори по-русски, или на трунарском хотя бы. — Тебе весело, да? — А ты знаешь, что это чудовище сделало? В оно же меня ничуть не пристрелило! Возбудился подсук «А какого хрена, блин, ты сам на линию огня выскочил?» Возмутился старшина. «Тебя в Хохляндии не учили, что ни в коем случае нельзя остановиться на линии огня своего напарника? Что ты думал, Сара должна была сделать, когда из горящих кустов, кишащих врагами, на нее чучело перемазанного в грязи выскочило? Целоваться к нему, лезть? У тебя рация отказала?» Ты не мог Сару предупредить, что выходишь? Да, все я мог, горестно оборвал поток вопросов ЕСАУ. Я же ее спасать торопился. А пришлось откачивать тебя, фыркнул Шнегин. Скажи спасибо, что Сара не успела прицелиться. Какого черта не успела? возмутился Микола. Да она мне точно в морду стреляла. Это моим родителям спасибо, что наградили меня. Хорошей реакции. — Значит, дети будут, эвр-ребани, рассмеялся старшина и, присев на краешек кровати, хлопнул пацука по плечу. — А, в общем, повезло тебе, Сало. Шнигин коротко рассказал Миколь о том, что с ним произошло. Лазерный луч, попав в забрало по касательной траектории, прожег его почти насквозь. Материал, из которого было изготовлено забрало, по крепости намного уступал и на пластику. И к тому же был напичкан всевозможной электроникой не хуже, чем жидкокристаллический монитор компьютера. Начав плавиться от лазерного удара, забрало потекло вниз на лицо Исаула. Но не это было страшно. Электронные цепи в гермошлеме разом закоротили, вызвав мощнейший сбой работы всех систем. И именно этот сбой наградил Ясаула звуковым, световым, электромагнитным и всеми прочими ударами, на которые только способна современная электроника. В ограниченном пространстве шлема это получилось идентично взрыву тротиловой шашки. И за то, что Миколя не оторвал голову, а только контузила, Есаул должен был благодарить Зубова, настоявшего на том, чтобы внутри гермошлема поставили защиту из тончайшего инопластика. Ну и Господа Бога придачу. За то, что тот иногда ученым хорошие мысли в голову подбрасывает. «Короче, повезло тебе, Сала». — В рубашке ты родился, — проговорил Шнегин, вставая с кровати. — Ладно, лежи, отдыхай. Вечером соберемся все вместе и подумаем, что делать дальше. — Эй, куда ты раскочегарился? — остановил пацук старшину. — Если ты надумал свалить и не рассказать, чем вся водяга в утопии закончилась, то я клятвенно обещаю, что будь вы моего прислушать еще часа четыре может тебя все же лучше пристрелить засомнялся старшина на вернулся к кровати собственно говоря рассказывать было почти нечего ну а если учесть что сергей слагать легенды не любил то события на берегу триварских топий в его изложении заняли не больше пяти секунд Мы их от берега оттеснили, проскочили через огонь, а там ты, мертвый, и Сара, еле живая. Джонни гранатами пошвырялся на всякий случай. А затем мы забрали тебя, Харба, военнопленного, и свалили обратно в тарелку. — Какого военнопленного? — оторопил подсух. — Я же его на том берегу бросил. — Ты бросил своего. А мы забрали Сариного. — ответил старшина, и, увидев удивленный взгляд, ясовола пояснил. — Наша девица постаралась, так бронированным башмаком мужика по яйцам пнула, что нам его полчаса волоком тащить пришлось, и кляп в пасть забить, чтобы не орал. — Это она может, — констатировал Микола и снова сел на кровати. — Где мои шмотки? — Нечего тут валяться. Пошли. Я сам с этим уродом поговорю. А то из вас переговорщики-то никудышные. Вы, наверное, до самой армии маму уболтать не могли, чтобы она вас в девять вечера с улицы домой не загоняла. Зато ты и без мыла в задницу влезешь, фыркнул старшина, и бросил на кровать Миколин энергострафандр. Одевайся. Но если в обморок грохнешься, блин, я тебя на кровать не потащу. Будешь валяться там, где упал, до тех пор, пока сам ходить не сможешь. Пацук фыркнул. Не было еще такого, чтобы москалии украинских хлопцев по кроватям разносили, проворчал он. Интересно, а сюда тебя кто положил? Не девица же, блин, хмыкнул Шнегин. Хотя, если честно, и девица тоже поспособствовала. Но если бы мне это от начала до конца доверили, я бы, ребят, все по высшему разряду организовал. Правда, дырку во лбу тебе бы шпаклевать пришлось, да и с белыми тапками на корабле туговатая «Типун тебе на язык!» — ворвал его Микола. «И вообще...» Вали-ка ты отсюда, а то я в гроб тебя и без тапок запихаю. Старшина радостно улыбнулся, словно услышал самую счастливую весть в своей жизни, и, махнув рукой, вышел из кубрика. Пацук появился на капитанском мостике через пару минут после него, сверкая в свете ламп на да блеска вычищенным энергоскафандром. Кто привел его муницу в порядок, Миколова и снять не стал. Просто проронил в пустоту. Спасибо. И собрался потребовать для себя новый гермошлем, дабы не получить ментальный удар от контрабандиста. Да так и застыл посреди рубки. А требовательное выражение его лица медленно сменилось неприкрытым удивлением. И все потому, что одетым в гермошлем был всего лишь один персонаж. Никто иной, как Харм. А это Сара придумала. Перехватив ее взгляд, пояснил Зиптих. И если честно, всем давно надоело это консервные банки постоянно на голове таскать. Вот она и предложила надеть гермошлем Харму. А вообще-то с возвращением тебя, Микола. — Я поначалу боялся, что ты не выживешь. — Не дождетесь, — буркнул пацук и посмотрел по сторонам. — А где военнопленный? — Будет вам и белка, будет и свисток, — пообещал старшина и кивнул Эдману Джонни. — Приведи эту клыкастую и сопливую морду сюда. Капрал коротко кивнул и вышел из рубки. По пути ободряюще хлопнув Миколу по плечу. Ясаул это уже начало раздражать. Он, конечно, как и многие другие, любил, когда его жалели и гладили по головке, но сегодня, после того, как Есаул умудрился попасть под огонь коллеги, ему в каждом взгляде, в любом жесте, мерещилась сирония. Дескать, радуйся, дурачок, что так легко отделался. И именно это Миколу и бесило. Тем более, что Подсук сейчас не мог понять, на кой черт он бросился, сломя голову, спасать эту змею подколодную. Ну а пока подсук размышлял на философские темы, Кедман вернулся назад, ведя под конвоем безобразного планетянина И Саул, конечно, если так можно сказать, уже общался с подобными детищами тронарских генетических экспериментов. Но во время захвата языка, согласитесь, не так уж много времени у спецназовцев для того, чтобы детально рассмотреть анфас и профиль противника. Поэтому Миколай разглядывал заинтересованно. Клыкастую морду инопланетного пятикантропа. А тому, впрочем, отвечать на зазывающие взгляды Исаула было некогда. Мутант, не отрываясь, таращил Саносару. Чуваки, йоу, вы это, типа, не подпускайте ко мне эту маньячку? Меня от нее плющит? Пророкотал рот. И универсальный переводчик любезно ознакомил людей с его лексикой. — Я конкретно на измену сяду, если это герла типа рулить в мою сторону надумать, будете потом сами Креген с пола вытирать. — Пасть закрой! — рявкнул на него поцук. Шныгин с зыбцехом переглянулись. — Это он, блин, переговоры вести умеет? — Эвр, пояснил старшина. «А ты не вмешивайся!» рыкнул на него Микола. Сергей сделал вид, что испугался, а угловатый инопланетянин удивленно посмотрел на Ясаула. «Он типа у вас главный?» Слегка повернув голову в сторону Кэтмена, спросил оркоподобный пятикантер. «На всех так круто наезжает!» «Хуже?» ответил американец, и вообще, тебе велели пасть закрыть, поэтому зажми свою волосатую задницу ладошками и готовься к худшему. А ты откуда знаешь, что она у него волосатая? поинтересовался Шныгин. А какая она может быть, если у него морда щетиной заросла, словно у афганского маджакеда? Удивился недогадливости старшины и американец. «Я вот помню, в 2001 году мы осташим истории для мемуаров», — оборвал Капрала под суд. «А то, вон уж, знаешь, как бывает, когда безмозглый афроеврей начинает сказки о своем боевом прошлом придумывать. Бац! Спускаться с небес Моисей и его обратно в Африку уводит, бабуином лапшу на уши вешать. А я вот возьму когда-нибудь и такой ответ придумаю, что ты потом на год издеваться над людьми перестанешь, — обиделся капрал. Шныгин фейкнул. Да прекратите вы, что ли, ребят, детский сад тут развели, — проговорил он и повернулся к пленному. Короче, сейчас ты нам начинаешь все рассказывать. И тебя не только никто бить не будет, но я даже банан тебе дам чтобы самому на пальму лезть не пришлось. Блин. А что рассказывать-то в натуре? Спросил пятикантра. Все потребовал старшина.